Шолпан, куда ты все время несешься? Как это вот она может так медленно ходить? Мы же никуда не опаздываем, говорит Шолпан. Медленно, как будто поет. И время будто останавливается. Я смотрю на нее и произношу про себя имя. Шолпан. И думаю, что это очень красиво. Не сама Шолпан, а имя. «Хочется поскорее приехать», — объясняю я, хотя такому тормозу, как она, это не понять. «Зачем?» «Не тратить время. На дорогу лишнее время». «Оно не лишнее», — говорит Шулпан. «Смотри». И я смотрю. И вдруг вижу осень. Будто опять стоп-кадр. Стоп-кадр из жизни. Я стараюсь запомнить все до маленького листочка который завис в воздухе, липовый. Возле школы растут липы, и каштаны, и клен. Так медленно крутится кленовый вертолетик, я вижу, как в замедленной съемке. Какая осень, сколько цвета, и как будто дым, и пахнет дымом, и цвет желтый, и красный, и зеленый. Но не как светофор, а другое. Сто разных красных и тысяча пятьсот желтых, и синий, синий надо всем, и сквозь все. И тут вдруг во мне вспыхивает имя Серафима Семафорова. Я опомнился в школе, в раздевалке. Я уже выходила из нее, а шелпан только заходила. И я вспомнил, что уже видела ее сегодня. Вот -то она только заходит! А я. Она смотрит на мои ноги, улыбается. Я тоже смотрю. И вижу, что у меня один ботинок школьный, а второй вообще не ботинок, а кроссовка уличная. В общем, я полчаса искал свой ботинок и вторую кроссовку в этой толкотне. И когда зашел в класс, шел пан, уже там сидела и улыбалась. Вот, думаю, сейчас скажет, ну что, выиграл свое время. Но она не сказала. И вообще улыбалась не из-за меня, а просто в окно. И я забыл про нее. Я только помнил, как медленно падал липовый лист и завис в воздухе кленовый вертолетик. И имя Серафима Симофорова. Что это? Откуда оно берется? Имя из двадцатых годов, что ли, прошлого века. Если бы я был писатель, я бы написал книгу про Серафиму Семафорову. Но в книге должен быть сюжет, а одного имени маловато. А у меня в голове, кроме имени, ничего нет. Я начал осваивать скейт. Хорошая штука. Доска на колесиках. Пока не так хорошо научился, как на роликах. Теряюсь скорость им маневры не освоил еще, но учусь. Мы шли с Зайцевым. Тренируюсь со скейтом. Предложил ему, но он не хочет. Стесняется, что не умеет. Надо будет когда-нибудь его поучить. А тут чего он так, все пешком и пешком? Я старался притормаживать, но все равно постоянно оказывался впереди. Мы шли и молчали. Чего говорить-то? Хобот, — сказал я, вдруг почему-то вслух. Обычно же про себя. Чего, Хобот? Где? А вот, — я показал на синий опель. Видишь номер? Буквы. Буквы были такие: О, Орт. Это игра такая. Стала объяснять я. Видишь номер? И нужно придумать слово, чтобы буквы в этом же порядке шли. А, робот или топот. Надо же. Как Заяц сразу понял. И чем короче слово, тем лучше. И чем ближе буквы друг к другу. В идеале подряд. Вон смотри, КВН. Квакун какой-то у меня получается. Квант, сказал я. А у меня еще... еще... ликование. Ого! Круто, Зайцев! Красиво! Хорошая игра. Я не знал раньше. Конечно, никто не знает. Это моя. Ты сам придумал? Ну да. Знаешь, Лёвка маленький был когда. Мы с ним гулять ходили с коляской. И нужно было так медленно идти. И это так скучно было. И я придумал такую игру. А потом мы с мамой все машины уже выучили, которые по дороге были, от дома до парка. Одни и те же ведь стоят всё время. Неужели на любой номер можно придумать? Думаю, да. Кроме... М -м -м, знаешь, там фургон стоял такой древний. У него номер еще старый советский ШММ. И вот этот ШММ меня мучил пару лет. Никак! И что? Так и не придумал? Нет, если бы Шемене, то шимпанзе бы было, или шаман. Шарманка там. А так, ну, какой-то бред. Вроде шума и измерения, но таких же слов нету вроде. Так и не придумал. И тут мне позвонила бабушка. Я ответил. «Привет, ба!» «Натик?» — спросила бабушка громогласно. «Как вы там? Живы?» Зайцев хрюкнул. Слышал. «О, нет, нет! Я кивал бабушке, а сам думал, заяц, ты же не станешь, ты же никому!» Потом не выдержал и нажал отбой. Вроде как связь прервалась. И молчу. И заяц молчит. Улыбается мне. Чего вот ты ржешь? Ничего. Да ты не бойся, я никому. Меня тоже, знаешь. Что тоже? Еще похуже. Угадаешь, нет? Я пожал плечами. Куда уж хуже. Котик. На весь двор, представляешь? Котик, ты не замерз? Это не в детстве, это вот сейчас. Да, нашей бабушке сила, конечно, сила любви. Сейчас провожу этого котика Зайцева и перезвоню ей. Раскопали, расковыряли мой асфальт. И где мне теперь ехать? Обходить самокатом по деревянным мосткам так неудобно, толкаться в толпе. И я еду другим путем. Он дольше, но зато... Слежу за бордюрами и трещинами. Дорога вроде хорошая, но незнакомая. Лечу. Ура! Асфальт отличный. Скорость моя сравнима со скоростью самолета на взлетной полосе. Кажется, ничего не стоит толкнуться посильнее и полететь. Только бы скорость еще набрать. И тут я вижу дом. Их пять домов, одинаковых, типовых. У нас в районе полно таких. Но один из них... Выкрашен в какой-то необыкновенный цвет. Вроде бы фисташковый, но немного светлее. Вот дом необычного цвета. Живет в нем Синявина Света. Фу, какая гадость вышла. Причем тут Света? Она, ну, неуемная просто. Ничего больше про нее не буду говорить, я же не злой. Синявина Света, артистка балета. Бред какой-то. Света и балет, это примерно как я и культуризм. И тут я даже остановился от какого-то холода. Я вдруг понял, что слова уводят меня не туда. Рифма. Она не всегда права, а иногда просто врет. Как со Светой этой. Мне хочется вычеркнуть эти строчки из головы, выкинуть. Они путаются, мешают мне, как нелепое граффити на стене этого дома. Вот дом необычного цвета. Живет в нем Синявина Света, артистка, балета, невеста. «Поэта! Меня сейчас тошнит, вывернет по-настоящему. Есенин нашелся, придурок, бездарность. А я-то думал, что со мной что-то такое разговаривает. Ну, не небо, а какой-то другой мир. А он подсунул мне огрыза, как яблоко под колесо. Чуть не загремел я из-за него. Но цвет дома все равно фантастический. Он же не виноват, что у меня такое в башке?»